тэд удивлялся, почему он до сих пор не уехал. Всего два дня разлуки, но ему уже до смерти хотелось увидеть Кэтрин и Питера, и в то же время его снидало ощущение недоделанного дела, неисполненного долга. Теда потрясли перемены в Робине, и, наверное, из-за шока, он постепенно начал придумывать объяснения странностям в собственном поведении робин просто забыл того человека каким он был прежде в те дни когда был счастлив а потому приезд старого друга по кембриддж стал для него не больше не меньше о даром божьим нечаянным негаданным теперь можно восстановить неразрывную связь с прошлым с прежним своим я которую он столь отчаянно хочет обрести вновь и тэд станет всем посредником который поможет вы «Сталкивать недостающее звено. Упустить этот шанс — значит придать их дружбу. По крайней мере, такая цель стоит того, чтобы пропустить ужин. Хотя торопиться мне особенно некуда», — сказал тэд «Как собираешься провести день?» «Я устал», — ответил Робин. «Пожалуй, лягу спать». «Ты же встал всего несколько часов назад». «Можно посмотреть новости?» Полюбоваться. Сколько еще военных преступлений совершили сегодня наши лидеры? Не стоит тревожиться о том, что происходит в других уголках света. Оставь это политикам. Ты не хочешь еще что-нибудь написать? Надоело. Какой смысл? И после паузы Робин добавил. Может, поправлю второй рассказ? Он пока еще сыроватый. — А давай прогуляемся, — предложил тэд Наверняка здесь есть парк, где мы могли бы пройтись. Давай проведем еще один приятный вечерок. Ты мог бы прихватить свою рукопись. Глядишь, появятся новые идеи. Они подъезжали к улице, на которой жил Робин. тэд припарковал машину. Робин сходил за вторым блокнотом, а затем они двинулись в направлении мемориального парка. «Чудесный вечер!» — вздохнул Тед, ослабляя узел галстука. «Знаешь, похоже, мне здесь нравится». «Дурацкая мысль!» — сказал Робин. Еще один теплый вечер, ранним летом, и мир, кажется, пребывает в полном покое, и они, два этих странных сотоварища, вновь шагают по финишной прямой дороге их дружбы по Олбани-роуд и по Спенсер-авеню. Эта местность должна быть знакома Теду. Он шел здесь накануне ночью, но тогда он был занят своими мыслями. Впрочем, он и сейчас ими занят, и в глазах его не мелькает и проблеска узнавания. Что касается Робина, его знакомство с этим районом подобно дурному привкусу во рту, подобно камню на шее. Он всей душой жаждет покинуть эти милые пригородные улочки, покинуть как можно скорее, желательно навсегда, но у него нет ясного плана, как этого достичь, и он так устал, у него нет даже сил, чтобы обидеться на Теда за то, что тот отказывает ему возможности сбежать отсюда хотя бы на время. Они молча проходят мимо пустой спортплощадки старой школы и сворачивают к шоссе. Они ждут на пешеходном переходе, когда зажжется зеленый свет, и тут происходит любопытное явление. Мысли их внезапно обретают целеустремленность и напор, концентрируясь на одном и том же человеке. И вот после стольких вполне намеренных недоразумений, после непонимания, чужденности и различия, их разумы в каком-то смысле встречаются. Оба они думают о Кэтрин. Тед с блеском далекого удовлетворения в глазах представляет, как обрадуется она его возвращению, каким чистым и приветливым она сделает дом, готовясь к его приезду. Он представляет блюда, которые она ему приготовит в эти выходные, вино, которое он купит к этим блюдам, Он думает о любви, которой они займутся после вина. Он думает о том, как красива она будет. И он спрашивает себя, распустит ли она волосы или сделает прическу. И вновь с благодарностью сознает, какая ему выпала удача, какая им выпала удача, что они нашли друг друга. А мысли Робина обращены в прошлое. Он страдает от воспоминаний о чувствах, которые целых пять лет пытался подавить, о которых, как ему казалось, он забыл, казалось, до вчерашнего дня, до приезда Теда, до того, как он вновь услышал по телефону ее голос. Робин вспоминает о своей одержимости Кэтрин и спрашивает себя, знала ли она о его чувствах, подозревала ли, или, быть может, он просто бежит от ответа, Ради спокойствия, ибо большинству людей наверняка совершенно очевидно, что Кэтрин все подозревала, и лишь потому, что она отчаялась услышать от него о его намерениях, лишь поэтому прямолинейное предложение Теда показалось ей просветом в облаках. Так что, будь Робин чуть поактивнее, чуть порешительнее, то, кто знает, пробил бы час, и она вышла бы за него замуж, и они стали бы жить-поживать, счастливо поживать. Даже Кэтрин, который, если вас это так интересует, не будет дано слово в этой истории, потому что это история о Робине и Теде, но они, каждый по своим причинам, решили от Кэтрин ее утаить. В каком-то смысле жаль ибо я уверен, что вы наверняка предпочли бы им обоим Кэтрин, если бы только вам дозволили познакомиться с ней. И они уже входы в мемориальный парк, и когда они проходят через увитые листвой ворота, Тед понимает, что тянуть больше нельзя, что нужно сделать попытку ради Робина подтолкнуть их общую память в нужном направлении, напомнить Робину о том времени, когда их дружба была свежа и крепка, показать ему, что прошлое можно вернуть, если оно еще живо в их головах. Поэтому он усаживает Робина на скамейку и говорит. «Ты помнишь тот день, когда мы ездили в Грандчестер в Питером? Ты, я, Берни, опа и маленький Дэйв на велосипедах. И какое светило солнце!» «И как мы сдали экзамены, и как по пути туда мы останавливались в Красном Льве «И в Зеленом Драконе на обратном пути, а в Черной Лошади мы пообедали, «И я ел скампи, и все мы пили шампанское, а солнце с неба так и жарило, «И мы сидели в саду реки, рядом с мостом у дамбы, и рядом колыхались лодки, «И в саду было полно людей, молодых людей, как ты и я, полных надежд» полных веселья, полных весенней радости. Только это было летом. А раз так, то понятно, почему шел дождь. Какое-то время недолго, и мы зашли внутрь, и Берни напился, и опа, нажрался, и маленький Дэви Лыка не вязал, и все это напоминало сцену из возвращения в Брайтсхед». Роман английского писателя Ивлена Во. Годы жизни 1903-1966. Но у Робина немного иные воспоминания о том путешествии. Он помнит лишь майский день, моросящий дождь. Экзамены еще сдавать и сдавать, а не в самом разгаре. Его тащили от письменного стола, за которым он вчитывался с неустанностью, порожденный скорее паникой, чем энтузиазмом, страницы Августа Стриндберга. И Антона Чехова, и Тед усадил его на велосипед в компании трех напрочь незнакомых его людей, и всю эту катавасию затеяли под предлогом, что ему надо чуток развеяться. Поездка оказалась долгой, день холодным, пабы переполненными. Скамейки мокрыми, шампанское пресным. И Робин тоже умудрился напиться и потому не смог в тот вечер сосредоточиться на подготовке к экзамену и получил крайне низкую оценку за работу, которая должна была бы стать одной из лучших. И тогда Тед, слегка сбитый с толку различиями в их общих воспоминаниях, предпринимает еще одну попытку. Ты помнишь долгие разговоры, какие мы любили вести до самой глубокой ночи, иногда целой компанией, беседовали о самых разных вещах, обменивались мыслями, спорили, творили в мире порядок, говорили о политике, книгах, жизни, искусстве. А порой мы были только вдвоем, и мы пили кофе, и нас так распирало от слов, что мы говорили до до самой глухой ночи о самых разных вещах об искусстве, книгах, политике. Вероятно, мы были идеалистами, но в таком возрасте все идеалисты. Со временем мы это переросли. Вероятно, мы были оптимистами, но юные люди часто бывают оптимистами. Но потом ты преодолеваешь такое. Ты помнишь наши разговоры вдвоем допоздна, словно это сцена из блестящих наград английский многосерийный телефильм. Но память Робина о тех вечерах хранит несколько немаловажных противоречий, воспоминания распадаются на отдельные дольки, он помнит вечера, когда в его комнате собиралось несколько человек, несколько его друзей, теперь жизнь разбросала их по свету и связь с ними утеряна, и они пытались вдумчиво обсудить достоинство какой-нибудь конкретной книги или стройность какой-нибудь конкретной философской системы или какого-нибудь конкретного политика, заслуживает он доверия или нет. А затем дискуссию встревал Тед и снижал высокий тон и разрушал атмосферу и сворачивал на интересные только ему темы, которые даже тогда не отличались разнообразием. Или вот еще. Робин уже готовится лечь спать. Возможно, несколько рановато, потому что с позаранку он запланировал кое-какое важное дело. И вдруг заявляется Тед с двумя чашками жидкого кофе в качестве предлога и садится на кровать и начинает болтать о своей жизни, которая даже тогда не отличалась занимательностью. А иногда посреди болтовни о своей жизни он вдруг заговаривает о чувствах Кэтрин и Робин, у которого тоже есть чувства Кэтрин, и они не так уж отличаются от чувств Теда, расстраивается и не может потом заснуть, так что важное дело, намеченное на следующее утро, так и остается не сделанным. Но Тед, которого невозможно сбить с толку мелкими несоответствиями, в паре версии одного и того же события предпринимает очередную попытку. Ты помнишь тот чудный день, тем чудным летом, когда мы плыли по реке втроем, я, ты и Кэтрин? Мы с Кэтрин только-только обручились. Минул всего один денек или два после того, как я задал ей вопрос, который верил ее мне. Мы так любили друг друга. Ты стоял, отталкиваясь шестом, а мы сидели и смотрели на тебя. Какими избранными мы себя чувствовали. Избранными. Но не потому, что мы были в белых одеждах, вкушали клубнику, сэндвичи с огурцами, пирожные шампанское, но потому что мы были в обществе друг друга, в твоем обществе. Да, мы оба чувствовали себя избранными от того, что были рядом с тобой, Робин. Мы видели в тебе друга, общего друга. В те дни ты нас объединял так, словно у нас был ребенок. Теперь у нас, конечно, есть Питер. Но я должен знать, Робин... Мне нужно знать прямо сейчас. Чувствовал ты тогда то же самое? Понимал ли, как много ты для нас значишь? Но Робин втайне подозревает, что Тед обманывает себя, ибо он-то отчетливо помнит вышеупомянутый день, и все было совсем-совсем не так, как описал тэд Кэтрид с Тедом, разумеется, не обрели никакого взаимопонимания, в этом он совершенно уверен ведь это наверняка сказалось бы на их поведении, а в таком случае Робин не провел бы всю вторую половину дня в мучительной нерешительности, выступленной тревоге, в оцепенении от невысказанных слов и несделанных предложений. Ясно, что Тед, увлеченный воспоминаниями о том дне, который впрямь мог показаться романтичным человеку, не владеющему всеми оттенками этого слова, спроецировал на него то скрытое, что таилось в той ситуации, но что так и не проступило наружу. Кроме того, Робин никогда не умел грести шестом, как и тэд, если уж на то пошло. Единственная, кто умел грести шестом, была Кэтрин. Поэтому Робин раздумывает, не сообщить ли Теду, что обе его концепции об избранности имеют изъяны, но что-то подсказывает ему, что не стоит бросать слова на ветер. И вновь немного, но не вполне обескураженный количеством несоответствия в изложении вроде бы общих впечатлений, Тед предпринимает последнюю попытку заманить своего друга в ностальгические воспоминания. А как насчет той ночи, незабываемой прекрасной ночи последнего майского бала? той волшебной ночи, многие подробности которой, признаюсь, я подзабыл, но одно навеки засело у меня в памяти, а именно наш памятный разговор на мосту, когда кулик возвестил о наступлении рассвета. Памятный разговор, точное содержание которого скрывать не стану, вылетело у меня из головы, но я отчетливо помню что тогда присутствовала Кэтрин, и мы втроем наблюдали, как над рекой клубится туман, наблюдали, как прохаживаются гулящие в пиджаках и бальных платьях. Мы шли вдоль реки, взявшись за руки. Я знаю, что мы трое составляли прекрасную троицу или, быть может, четверку. Так как я подзабыл, был ли у тебя кто-нибудь в то время... Хотя сейчас, когда я об этом вспоминаю, мне кажется, что кто-то все же был. Помнишь ты то чудное утро, Робин? Помнишь ту зарю? Зарю, как теперь мне чудится, нашей новой жизни, нашего светлого будущего. И на этот раз Робин едва верит ушам, настолько мало общего между вариантом Теда и его собственным вариантом той сцены которую он помнит так отчетливо с такой тошнотворной ясностью он помнит бал на который отправился вопреки желанию только чтобы угодить приятелю, попросившему сопровождать его сестру он помнит эту сестру приятеля которая бросила его через полчаса ради какого то другого парня и ему пришлось бродить в беспомощном одиночестве несчастным сметенным. Он помнит, как случайно столкнулся с Тедом и Кэтрин под аркой. Она стояла, прижавшись спиной к стене, а Тэд обхватил ее руками. Помнит ее испуганные глаза, когда она увидела его приближение, ее губы еще влажные от поцелуя. И он помнит, что был с ними на мосту, только это было несколько часов спустя, после того, как они хорошо поели и выпили. И Тед в позе человека, блюющего, склонился над мутными водами Кема. «Ну-ну», — говорила Кэтрин, медленно гладя его по спине, ну — «ну-ну». «Нет», — говорит Робин, — теперь пять лет спустя, — «нет, я этого совсем не помню». В этом месте их диалог прервался внезапным явлением пластикового футбольного мяча, который упал на колени Теду. К ним подбежал мальчик лет трех-четырех и протянул ручки. Тед рассмеялся, дразняще предложил ему мячик, но тут же отдернул, затем протянул и отдернул снова и лишь потом отдал. Мальчик не увидел в том ничего смешного. «Ну», — сказал тэд Ведь это был очень-очень сильный удар для такого маленького человечка. Робин с отвращением отвернулся. Он заметил, что отец мальчика пристально смотрит на них. Он не был точно уверен, но ему показалось, что этого человека он уже где-то встречал. «Джек!» — позвал отец, и мальчик убежал. Тед все еще улыбался, но улыбка застыла, когда он увидел лицо Робина, полное скуки и безразличия. «В чем дело?» — спросил он. «Ты не любишь детей?» «Я их люблю не так, как ты». И только Робин замолчал, как на лице Теда появилось удивительно странное выражение, в котором таилось столько подозрений и неловкости, что Робин поспешил добавить «Я хочу сказать не в такой степени» и он пустился в длинные объяснение полагаю разница в том есть ли у тебя свой ребенок но я не могу себе представить чтобы такое случилось со мной во всяком случае не в ближайшем будущем да сказал тэд я тоже не могу тэд чувствовал неминуемое приближение неприятных эмоций гнева из-за провала своих попыток сыграть на воспоминаниях. Отвращение из-за того образа жизни, что ведет Робин. Отчаяние при мысли о ближайшем будущем. Страха, когда он задумался о пропасти, которая пролегла между ними, о тех мрачных, невысказанных побуждениях, которые отдалили от него Робина и которые, возможно, привели его к нынешнему тупику. Он решил уйти немедленно, пока эти эмоции не выплеснулись. Его поведение покажется странным, но он вовсе не обязан деликатничать. Через полчаса он может оказаться на трассе, ведущей в ссорой, ведущей домой. «Послушай, Робин, я, пожалуй, пойду», — сказал он. «Хорошо». «Если хочешь немного здесь побыть, то не волнуйся. Я найду дорогу к машине». прекрасно Тед напрасно ждал жеста, взгляда, чего-нибудь. — Ну, было приятно тебя повидать, — сказал он после стольких лет. Робин улыбнулся. Тед направился по дорожке, которая вела от мемориала к выходу. У ворот он обернулся и в последний раз взглянул на Робина и увидел сгорбленную фигуру теплым летним вечером в парке на краешке скамейки. На мгновение у него мелькнула мысль, о чем это может думать Робин. Затем он покачал головой и направился к шоссе. Робин думал. Весь мир словно сговорился против меня.